Глава 5. Пиво? Пиво. Хлеб? печь пиво Черный перелистнул справочник-путеводитель по Праге. Вздохнул. Чешский давался ему сложно, хотя вроде бы язык похожий славянского корня. За иллюминатором шумели моторы самолета. В глаза било яркое весеннее солнце. Самолет набрал высоту, пробил облачность. Мы позевали. Снять заложенность ушей. И всей группой взялись учить самые распространенные фразы на чешском. «Пригодятся». «Воровать?» хм, предупреждать». «А позор, милиция ворует, это знаешь что?» Засмеялся я. «Было дело в далеком будущем, в начале двухтысячных. Скатался в турпоездку в Прагу. Пиво, колено, все как положено». «Нет, не знаю». Майор опять вздохнул. «Внимание, милиция предупреждает». «Откуда вы это можете знать?» В мою сторону блеснули очочки Цыковца, что ехал во главе группы. Точнее, летел. Имел Цыковец странное имя Вилорик и обычное отчество Иванович. Мы сразу друг другу не понравились. Очкарик с крысиной мордочкой, выступающими зубами, так и глядив цепится, И я, двухметровый амбал, в форме с государственными наградами. Именно в таком виде мне приказали в большом доме явиться для инструктажа на старую площадь в ЦК. При всем параде. «У меня были хорошие консультанты в комитете», вежливо ответил я на выпад Велорика. «Например, знаете, как называется этот самолет?» Я постучал ладонями по подлокотникам кресла. Вилорик промолчал, отвернулся. «Летадло». Группа из двух ГБшников и трех ГРУшников, что летело вместе с нами, заулыбалась. Всем было скучно, до еды еще час пилить по воздушным ямам, а профессиональный разговор при посторонних невозможен. как стюардессы?» Черный облизнулся на аэрофлотовскую красавицу, что шествовала походкой манекенщицы по проходу. Тоже юмор, Райкин отдыхает. Летушка. Теперь уже группа в голос засмеялась, начала активно листать справочники. Летели мы под легендой тургруппы из Министерства внешней торговли, на что имели специальные документы прикрытия. Я теперь по паспорту был Евгений Александрович Третьяк. Черный именовался Степаном Кузьмичом Белым. Кто-то в комитете решил пошутить. А может, в министерстве был сотрудник с такой фамилией. Второе вероятнее, ибо шуток Олидин не понимал. Всю последнюю неделю мозг мне долбил правилами конспирации, слежки и даже лично принял экзамен. Я должен был проехать в условленное место в Москве, оставить пакет в тайнике. На станции Маяковская мне сели на хвост коллеги из «семерки». В мои задачи входило стряхнуть хвост, провериться и незамеченным доехать до пункта назначения. «А как доехать, если тебя ведут несколько радиоофицированных бригад, одновременно под землей и по поверхности?» «А чего цыковца зовут Вилорик?» — шепотом спросил я Черного. «Странное имя». «Нормальное», — также тихо ответил майор. «Ему уже прилично за сорок, а в тридцатые годы какие только имена не давали. Октябрины и прочее. А Вилорик — это Владимир Ильич Ленин, освободитель рабочих и крестьян». «Учарява». Я поправил галстук в мелкую клетку, такую же, как на твидовом костюме. К поездке меня прилично, так же она приодела. Достала даже шляпу Федору и запонки. Все жаловалась, что страшно отпускать. Всплакнула. И не раз. У Яны начался второй триместр, и характер сразу поменялся. Куда делась жизнерадостная смешливая зажигалочка? слезы, упрёки, подозрения. Весь набор семейного дятла. Теща что-то сглаживала, но она работала заведующей какого-то закрытого архива, Поэтому некоторые самые мощные наши баталии случались в ее отсутствии. Я закрыл глаза, попытался отрешиться от семейных проблем. Что мне там вдалбливал другой дятел по имени Виктор Иванович Олидин? Правило первое. Контролировать свои профессиональные навыки, ни в коем случае их не демонстрировать открыто. Не показывать знакомства с огнестрелом, не хвастать и не применять рукомашество и ногодрыжество. «Вдруг будут грабить, хотя Прага очень спокойный город, со слезами и соплями отдавать кошелек. Инструкция вторая. Не сближаться с женщинами». «Я тебе даже не про супружескую верность толкую». За рюмкой чая пояснял мне Олидин. «Взрослый мальчик. Знаешь, что бывает и что можно намотать на винт. Я про сближение с дамами. У них есть какая-то чуйка на странности в мужчинах. Могут и в вещах покопаться, пока не будет тебя рядом». «Совсем не проявлять внимания к чешкам не получится. Уверен, будут видеться рядом. причем такие, что по-русски говорят «свободно». Это подозрительно, если ты вообще смотреть на них не будешь. Но придумывай разные оправдания, почему ты не можешь сходить вместе с ними в парк на экскурсию. Составь список, сразу используй». По салону начали разносить еду. Группа оживилась. Посыпались шуточки про 100 грамм, кто-то закурил. Интересно, когда уже запретят дымить в самолетах В 80-х? Третье. У меня в голове продолжал вещать Олидин. Дубчик поменял главу службы госбезопасности Чехословакии. Был Вильям Шалгович, наш человек на сто процентов. Но Дубчик его задвинул заместителем министра МВД под этого западного упыря, Йозефа Павела. «Имей в виду, чешские менты – ваши самые главные враги. Госбезопасность сейчас возглавляет какой-то мутный Словак, заместитель Шалговича. Они не в деле». Помогать не будут, но и вредить тоже. А вот МВД…» Я начал вспоминать фотографии, что мне показывали в Большом доме. Само собой, сам Дубчик, его говорящая голова, философ, радикальный идеолог демократического социализма Иван Свиток. Упырь, Йозеф Павел, команда Дубчиков ЦК, премьер Олдержих Черника, Йозеф Смарковский и Франтишек Кригель. Всего в Комитете считали, что достаточно изолировать и вывести в Союз 7-8 основных фигурантов будущей пражской весны, и все пойдет на спад. Тем более в руководстве страны есть и наши люди. Помимо Шолговича, это министр обороны Мартин Дзур. Все военные аэродромы, в первую очередь в пардубицах под Прагой, в нашем полном распоряжении. Легкой прогулки в Прагу не ожидается, но и не Вьетнам с ковровыми бомбардировками, зелеными беретами. Вам кофе или чай? Рядом со мной остановилась тележка с напитками, стюардесса мило мне улыбнулась. «Кофе, пожалуйста». Я зевнул, потянулся в кресле. Случайно прикоснулся ладонью к ноге девушки и, дернувшись, чуть приподнял юбку. «Ой, извините, случайно». Советская летушка мило покраснела, передала мне стакан с кофе. Пошла дальше по проходу. С трудом отвел взгляд от покачивающихся полушарий. Пихнул черного, который глазел в ту же сторону. «Ты же женат». «Ты тоже, а за случайно бьют отчаянно». Я представил, что бы со мной случилось за такой невольный харасмент в будущем. Скандал, снятия с самолета. После еды я покемарил, уже без всяких лишних мыслей в голове. Разведчик из меня, как из говна пуля, чего беспокоиться. Проснулся, как самолет начал снижаться. Сажали нас в аэропорту Рузины под Прагой в туман. Самолет несколько раз делал заходы. Наконец, в шасси коснулись взлетки, И никто не зааплодировал. Нет еще такого обычая, хотя лица у некоторых пассажиров были вполне себе бледные. В здание аэропорта мы по-простому потопали пешком, благо близко. Никаких рукавов в рузины не наблюдалось, может, их и на Западе еще нет. Границу прошли мигом, никто к нам не приглядывался, а вот багаж пришлось ждать. Копались. Тихо на ухо мне произнес черный, получив свой чемодан. Контрольки нарушены. «М-да, учиться мне и еще раз учиться. Контролек моего чемодана не было. Товарищи, давайте сразу на берегу, так сказать, договоримся». Начальник резидентуры, полковник Васильев, снял очки и протёр стёкла бархоткой. «Никакой самодеятельности, действуем строго по утвержденному плану». Всю нашу группу сразу по приезде в посольство загнали в защищенную комнату, которая больше напоминала учебный класс по географии, только без окон. «Столы парты, на стене висят две карты, Праги и Чехословакии. Каждому из вас будет придан сотрудник резидентуры», продолжал тем временем вещать Васильев. «Он поможет освоиться в Праге, организует слежку за нужными чехами». Дальше резидент посвятил нас в детали оперативной обстановки. Она была странная. Еще неделю назад в Праге собирались многотысячные митинги, которые, кстати, привели к тому, что просоветский президент Новотный был вынужден уйти с поста. В прессе после отмены цензуры открыто поливали компартию Чехословакии. Деньги на митинги дают из английского посольства. Васильев раздал нам фотографии скрытой съемки. Судя по подписям, Йозеф Павел встречался с третьим секретарем неким Уинсли. Американцы тоже зашевелились. Нам отправилась новая пачка снимков. Какие-то люди вокруг 138-й Татры что-то грузят. Это разгрузка нелегальной литературы и листовок возле Карлова университета. — пояснил Васильев. — Спасибо чешской госбезопасности. Там еще есть верные нам товарищи. Хотя надеяться, что все будет оперативно пресекаться при новом руководстве не приходится. При всем этом последняя неделя выдалась в Чехословакии спокойная. Верующие чехи праздновали Католическую Пасху. Завтра намечался еще один уже всеобщий народный праздник — Помласки. Чехи мужского пола в этот день ходят от дома к дому, поют песни. Что-то вроде колядок, Шлюпают окрестных дам по пятой точке еговыми прутьями. Бухают, конечно, куда уж без этого. «Пока идите, размещайтесь в гостевом крыле», — распорядился Васильев. «Получайте в бухгалтерии командировочные». Как выяснилось, нас опять поселили в одной комнате с Черным, что вызвало тяжелые вздохи майора. Могли бы разориться и на отдельные номера в гостинице. «Мы тут по службе», — сказал я, задумчиво разглядывая незнакомую бутылку из-под Нарзана. Я положила в чемодан часть заговоренной воды. «Приводить дам будешь в Союзе». «Их не надо приводить, сами приходят», — хохотнул майор, выкладывая вещи. «Потом не выгонишь». «Да-да, -да, ты у нас половой гигант. Бедные чешки так и не познают радости и настоящей любви». Филорик собрал нас у себя через час. Начал проводить свой инструктаж, который был тосклив, уныл, напоминал молебный дивизионного замполита, Про политическую бдительность, вот это вот все Не зевать удавалось лишь огромным усилием воли. Наконец, эта пытка закончилась. Нас отпустили в бухгалтерию, где выдали по 300 крон на нас Там же в коридоре меня поймал молодой румяный парень с короткой стрижкой в костюме. «Евгений Александрович, я Сергей». Я сначала даже не понял, к кому он обращается. А потом вспомнил свою легенду, пожал Сергею, который оказался совсем не с дворянской фамилии и Корзинкин руку». «Мы зашли в один из пустующих кабинетов. Мой визави выложил на стол фотографии большого частного дома за высоким забором». «Это резиденция Дубчиков в Каширже. Пражский район такой», — пояснил Сергей, — «с частной застройкой». «Скромненько как-то», — удивился я. «А как же резиденция в Пражском граде?» «Это президентская, но Чехи недавно... Но... свергли новотного, Она пустует, а Дубчик ездит в здание ЦК прямо из своего собственного дома». Вот, собственно, где собака порылась. Чехи так легко подорвались на эту весну, именно потому, что капитализм в их стране никуда не девался. Частные дома, сельхозугодия, мелкий бизнес. Народу захотелось большего. Все то же самое, на без партии, цензуры и железного занавеса. Беда в том, что в комплекте идут базы НАТО и уже Вашингтонский ОБКом, который будет сильно так похуже кремлевского. «Из хороших новостей...» Сергей растянул рот в белозубой улыбке. Сигнализацию по забору и в доме у Дубчика делали сотрудники девятки, еще пока отношения были нормальные, там предусмотрено дистанционное отключение. Что же, ситуация резко упрощается, покивал я, пригляделся к дипломату. Что-то ты молод для разведчика? Сергей сильно покраснел. Выпуск краснознаменного института прошлого года. Разве ты не должен сначала в центральном аппарате послужить пару лет? Должен, парень вздохнул. «Но тут такая возможность подвернулась. В Праге открывается временная резидентура. Нужны специалисты со знанием чешского. А у меня мама с отцом работали в Праге 10 лет назад, в торгпредстве. Я ходил в обычную чешскую школу, но и выучил язык. Он же простой». «Ага, простой. Скажи мне, как будет волк по-чешски?» «Волк». «А горло?» «Крк». «Да, вы правы. Есть сложные слова. Откуда вы про них знаете? Учили язык?» «Во-первых, давай на «ты». Во-вторых, я тоже готовился к командировке. Ясно. Пойдем в город. Нам же туристов надо изображать. Только вот что. Выходим по одному, на всякий случай. Нормально так. Это что же, в резидентуре боятся, что за посольством установлена слежка? Кстати, вполне может быть. Маршрут наших передвижений оказался весьма стандартным. Вацлавское на месте, Староместская площадь, потом спуск к Волтаве и Карлов мост. Тут я вспомнил, что надо играть туриста. Начал щелкать фотоаппаратом, пялиться с открытым ртом на средневековые красоты. После моста мы зашли в хосподу, приняли первую кружечку чешского праздроя. Туман над столицей разошелся, начало припекать солнышко. Я снял пиджак, перекинул его через руку. Но новая порция охлаждения все равно потребовалась. Вторую кружку Пльзенского светлого мы приняли, не доходя до Пражского града. Город был пуст. Чехи сидели по домам, праздновали Пасху. Только в одной хасподе к нам подсели какие-то рабочие в спецовках. Узнали, что мы из Союза. Сразу проставились рюмками мятные настойки под странным названием «Зеленоу». Мы ответили более привычной сливовицей. Нет, простой народ тут вполне нормально настроен. Это все интеллигенция никак не наиграется в либерализм. «Нас ведут», — тихо произнес на улице Серый, завязывая шнурок на ботинке. А я ничего и не заметил, хотя и проверялся. «И что делать? Открываться? Подозрения возрастут. Возвращаться в посольство? Приведем за собой хвост?» «Надо как-то незаметно оторваться. Есть идеи?» Сергей задумался, кивнул. Мы вернулись к Волтаве, встали возле уличного столика хосподы, взяли легкий перекус – кнедлики со свининой и странной красноватой капустой, которая, впрочем, на вкус ничем не отличалась от обычной зеленой. За соседним столиком расположилась пара – мужчина и женщина – Причем последняя, в отличие от невзрачного спутника, была красива. Блондинка. Высокие скулы, зеленые дерзкие глаза, пухлые чувственные губы. «Пара не обращала на нас внимания», — делала заказ официанту. Сергей же, напротив, подозвав кельнера, расплатился. «Я увидел счёт и обалдел. Кружка пива — полторы кроны. Порция свечкова на сметане — ещё три. Через пятьдесят лет все это будет стоить в 10 раз дороже». «Вон там кораблик готовится к отходу», — тихо произнес Сергей. «Экскурсия по Волтаве». «Понял?» — тут же ухватил я идею разведчика. «Садимся в последний момент». Неспешным шагом мы пошли вдоль пристани, и как только кораблик издал прощальный гудок, а матросы начали убирать мостики, мы махнули рукой, почти запрыгнули на борт. «Камарады!» — к нам вышел, судя по фуражке, сам капитан. «Не можете то уделать, небеспечно». Сергей что-то успокаивающе ответил на быстром чешском, купил билеты. «Ну и толку?» — поинтересовался я, когда мы заняли свои места на пустой палубе. «Корабль вернется обратно к пристани, и там нас будут ждать». Я пригляделся к парочке. Не они ли нас спасли? На лице блондинки, которая смотрела в нашу сторону, мелькнула гримаска раздражения. «Корабль делает короткую остановку в пражской Венеции», — пояснил Сергей. «Там и сойдём». «Тут есть своя Венеция?» Удивился я. Речные экскурсии я как-то пропустил, когда был в Праге. Небольшой затапливаемый район вверх по реке. Пояснил мой помощник, кидая кусочек стебринного старелки к недлика, проплывающему мимо лебедю. Тот только протянул длинную шею, как сверху свалилась чайка, и первая успела к хлебу. «Как ты понял, что они нас спасут? Полюбопытствовал я. Переодеваясь, забывали менять обувь. Сергей открыл карту Праги, показал мне район Каширжи, дом Дубчика. Всех фигурантов мы разделили. Черный брал Йозефа Павела, я Дубчика. Остальным достались более мелкие фигуры. Надо бы за домом последить. Есть идеи? Милиция гоняет паркующихся рядом с домом автовладельцев, Сергей почесал в затылке. Но одна идейка есть. Завтра займемся слежкой.